Глава шестнадцатая Я сдвинулся в кровати вперед, резко сел и схватился руками за голову там, где повязка закрывала наушник, который я не замечал все это время из-за общего давления в черепе. Громко вскрикнул. От ужаса, страха и не в последнюю очередь из-за боли, которую вызвали мои резкие движения. Тоффи, Стоя и Ким испуганно посмотрели на меня, но, к счастью, списали мой припадок на состояние здоровья. «Пожалуйста, лежите спокойно и не доставляйте нам лишних проблем», осадил меня Стоя, который, видимо, решил, что я собираюсь противиться аресту. «Главный врач придет через несколько минут и решит насчет перевода». Его слова меня не интересовали. Я кивнул, но это была реакция на вторую фразу Йолы. «Пожалуйста, папа! Ни слова! Иначе он убьет меня!» «Он?» Йола хрипло шептала, словно потеряла голос из-за тяжелой простуды. Так она обычно сипела, когда много плакала или когда у нее что-то болело. Я пытался абстрагироваться от конфликта, вновь разгорающегося между Тофи и Стойей, и сконцентрироваться на своей дочери, которой хотел задать сразу десятки вопросов. «Где ты? Как ты? Что с тобой сделали? Кто это он? И самое важное, что, черт возьми, мне нужно сделать, чтобы снова обнять тебя?» Но вместо вопроса из моего рта вырвался только жалобный стон. Страх за Йолу трансформировался. Еще несколько секунд назад меня мучила неизвестность, а сейчас уже парализовала уверенность, что Йоле угрожает смертельная опасность. «Рядом со мной сидит мужчина с пистолетом», — сказала она. «Он застрелит меня, если ты издашь хотя бы один звук и не выполнишь все, что я прочитаю с листка, который он мне дал». «Боже праведный!» Я моргнул и зажмурился. Снова открыл глаза. Ёлаш шмыгнула носом. Ее голос стал громче. «Открой ящик туалетного столика». Я посмотрел налево в сторону серой тумбочки на колесиках, на которой стоял кнопочный телефон и пустой почкообразный тазик из бумаги. Спор, в который вмешались уже и Ким. Да нас всех интересует, что случилось!» Словно переместился за акустическую завесу и доносился до меня лишь в виде приглушенного бормотания, зато голос Ёлы звучал все увереннее, хотя в нем по-прежнему слышался безграничный страх. «О, Господи! Неужели это? Нет, этого просто не может быть!» Я открыл ящик тумбочки и не поверил своим глазам. «Достань ее!» — приказала мне дочь. Тофи подозрительно покосился на меня, но затем снова повернулся к стое, которого не интересовало, что я дотянулся до тумбочки, в связи с чем я мог абсолютно беспрепятственно смотреть на предмет, который Йола уже во второй раз велела мне взять в руку. Если до этого... у меня и были определенные подозрения о безысходности положения, то сейчас они окончательно исчезли. Этого не может быть. Йола непременно умрет, если я буду противиться этим дистанционным приказам, так что я подавил внутреннее желание довериться другим и попросить о помощи и сунул руку в ящик». Одновременно открыл рот и произнес то, что поневоле диктовала мне Йола. Слово в слово я повторил. «Можете больше не искать Йолу. Она в моей власти, и я ее убью». Слова разорвались в воздухе, как новогодние петарды. Тофи, стоя и Ким, повернули ко мне головы, потрясенные, уставились на меня. И только после секундного оцепенения заметили ручную гранату, которую я протягивал в их сторону».